Глава 16. Райдар. Четыре, пять. Райдар собирался уже стартовать, но тут на Миклон позвонила сама Лея. Он аж выдохнул, откинулся на спинку кресла. Она в порядке, с ней все хорошо. Райдар нес рубежницы какую-то чушь, но все шло от сердца и от эмоций. Скрывать свои чувства, желания и все остальное уже не было сил. Да и не было смысла. Он слишком устал и был еще слаб, и слишком уже надоело вести себя, как примерный мальчик и благородный дворянин. Даже если этот ее Сергей такой хороший, и она так его любит, чем черт не шутит, 60% браков разваливается, разбившись о быт. Еще 10% из-за несходства характеров, которые во время влюбленности не ощущаются. Может, у него есть еще шанс? Райдар не собирался отступаться. Не мог. Она была ему слишком нужна. Нужнее всего, чем когда-либо обладал кзырианин. Или хотел обладать за всю свою долгую жизнь. Лея просит о встрече, когда все закончится? Конечно. Какие, возможны вопросы? Она велит ему прилететь на ее базу? Да ради бога, Райдар даже не замешкается. Он готов уже совершенно на все. Закончив разговаривать с Леей, Райдар выдохнул. Немного посидел на месте, восстанавливая силы. Оказывается, ему еще очень не по себе. Тело вялое, мышцы трясутся от слабости. Препараты, видимо, не особенно помогли. Помогали лишь гормоны ужаса и борьбы, когда думал, что вот-вот ее потеряет, что ей плохо, она одна, и враги обступают рубежницу с разных сторон. Тогда он чувствовал и силу, и бодрость а теперь просто растекся по креслу и тяжело дышал, релаксируя. Тимур и Дальвис без просьб осторожно помогли Райдару выбраться из турмовика. Стаа уже увел станцию черной трубой, и к не применил ему приказать. «Немедленно! Возвращаемся на прежний курс рядом с Венерой!» «Командир, вы все-таки не улетели?» Помощник капитана видел это по сигнальным огням на своих мониторах штурмовик Райдара остался на месте. «Нет. Возвращаемся на прежний курс. Я недалеко стартанул от Венеры, увидел, что вы на месте в последнюю минуту и решил уточнить, стоит ли делать длинный прыжок. А тут уже и вы как раз позвонили. Молодец. Но сейчас надо быть вдвойне осторожными. Вокруг станции куча военных, полицейских и даже спецподразделений». Прямо целый рой боевых звездолетов всех уровней и специализаций. Считайте, почти целая армия. Гзарианские Нет, насколько подсказали приборы, все прибывшие силовики работают на Содружество. Тогда нас это совсем не касается. Для Содружества я информатор, причем ценный и вполне себе официальный. Меня тут не тронут. Можем вернуться на прежний курс но на станции вас все-таки могут и тронуть. Да, там есть кзырианские высшие чины, а их охраняют кзырианские военные, полицейские и элитный спецназ. Тогда хорошо, что вы туда не отправились. Наверное. Главное, что нет повода. Райдар, пошатывая зашел в лифт. Тимур и Дальвис помогали ему двигаться. Кзырианин не спорил, сил не оставалось даже на это. Когда его буквально внесли в реанимацию, Ти уже реально металла «Да как вы так можете, дла Райдар? У вас что, нет помощников верных гуманоидов? Да любой тут ради вас сделает все, что потребуется. Ну что же вы творите-то? Разве так можно?» Она продолжала и продолжала. Райдар послушно вернулся в медкапсулу. Ощутил, как Ти установила на его шее устройство для переливания крови. Кровь Тар-Лахвов потекла по сосудам райдара, и ему немедленно стало полегче. Ти продолжала ругать капитана, на чем свет стоит, причем на разных языках, то переходя на родной на эмоциях, то вновь возвращаясь к общегалактическому. Тимурк и Дальвис нервно мялись в сторонке, наконец взгляд Лириты упал и на них. — А вы чего? Ну что же вы творите-то, парни? Сами не видите, в каком наш дла состоянии. У него же в лице не кровинки, я едва вытащила его с того света. Ну что же вы делаете-то? Как так можно? Мы готовы были лететь одни, но капитан приказал и настаивал. Капитан приказал, передразнила их ти. Ребята, в рубку скомандовал им коротко Райдар. На длинные предложения сил не хватало. Парни быстро ретировались от разгневанной Ти. Лерита вколола Райдару успокоительно, восстанавливающе, и, уплывая в сон, он улыбался, хотя Лирита все еще чистила к по-черному. Но Райдар не слышал ее возмущений, ее требований и ее причитаний. Увещевания тоже шли мимо, как любили выражаться эдемцы. Райдар вспоминал разговор с Леей. И складывалось ощущение, что легче ему совершенно не благодаря медкапсуле, препаратам, переливанию, а потому что Лея была такой милой, откровенной и обещала увидеться. С этими мыслями к Зарианину плыл в сон. «Лея, вот это я понимаю, настоящий медовый месяц, не спим вторую ночь на одних препаратах», шутил Сергей в своем фирменном стиле. «Да, не каждая пара подобным похвастается», — поддержала я его ироничное замечание. Мы сидели в своем номере за рабочим столом и просматривали допросы задержанных. Показания делились на две категории. «Я ничего не знаю, с Роминским мы общались по дружбе, вы не имеете права на меня давить». «Я ничего не знаю, с Роминским мы общались по службе, вы не имеете права на меня давить». Впрочем, никто из нас вовсе не рассчитывал, что преступники у власти махом расколятся. Тем более настолько отпетые бандюги, которые годами занимались нелегальной торговлей оружием, сбывали то, что создавалось на деньги налогоплательщиков и богатели на чужих кошельках. Впрочем, нам этого сейчас и не требовалось. Главное – разворошить осиное гнездо. Информаторы в нижних звеньях цепи сейчас активно собирали нужные сведения, улики и малейшие доказательства. Кто-то работал с бандитами по реализации оружия, кто-то получал документы о списании. Наши внедрились практически везде. И сейчас, когда помощники Роминского изо всех сил заметали следы, главное, чтобы они ошибались. До прилета на Венеру и моего удачного похода в салон мы не знали главных действующих лиц и не могли заставить преступную сеть в спешке пытаться подчищать за собой. Плюс к тому, у нас не было ни малейшей возможности заставить некоторых исполнителей выйти из тени и выдать себя чисто на панике. Теперь же вся паутина пришла в движение, и каждое ее колебание отслеживали сотрудники спецслужб, информаторы и мы с Бойким. Изучив показания, мы занялись найденными уликами. В файлах Роминского был компромат на половину гуманоидов из его списков. Списки сохранились в одном файле и целиком, а вот часть данных, с помощью которых ушлый чиновник держал подельников на мушке, оказалась уничтожена напрочь потому что флешка гордо самоликвидировалась и попытаться восстановить файлы не представлялось возможным. Да, пока мы не получим хотя бы малейших доказательств против вот этих лиц», Сергей ткнул пальцем виртуальные имена шишек из спецслужб и военных организаций, «нет смысла затевать обнародование и суд, иначе они просто уйдут». «Надеюсь, информаторам удастся докопаться до истины. По крайней мере, сейчас надо пустить слух, что у нас все карты в руках, и они козырные». Пусть части задержанных предъявят файлы, только то, что касается лично их. Все равно они уже, считай, железно повязаны. Спасибо Роменскому, земля ему стекловатой. «Звоним следователям?» – встрепенулся Сергей. «Да, и самое важное, пусть прямо сейчас тащат этих красавчиков на допрос». «Понял. Ночь, все плохо соображают». «Да, и пусть все транслируют нам в режиме онлайн» спустя полчаса мы наблюдали кино о дайте дайте мне свободу я свой позор не стану искупать а просто буду быстренько текать так любил выражаться адмирал аскнир откуда это у вас дайте посмотреть о вы блефуете это подстава ошарашенные свидетели что-то мямлили на камеру пока следователь спецгруппы коренастый тирхонец с зеленоватой кожей и желтыми волосами предоставлял ему лики из загашника эльдара роминского всем был ответ Организатор вашей сети, Эльдар Роменский, держал компромат на всех участников дела. Видимо, боялся, что его могут убрать или же обойти, поэтому и подстраховался на славу. И все эти файлы попали к нам в руки. Вот тварь, гаденыш, перхораст, дласт. Роменского кляли на всех языках содружества. Хотя я была уверена, что о существовании компромата все знали прекрасно. Может, надеялись, что начальник блефует, а может, не ожидали таких обширных сведений купе с доказательствами и видео. Тем временем про Алемнис, тот самый Терхонец-следователь, проигрывал аудиозаписи, где наши подозреваемые, не стесняясь, обсуждали суть дела, показывал трехмерные фотографии, где, кто, когда и почему, демонстрировал информацию сканеров и датчиков прямо в момент отправки товара, В общем, предоставлял улики, которых вполне хватало для суда и даже судилища. Теперь самым главным было, чтобы свидетели занервничали и выдали всех товарищей, особенно тех, на кого у нас не было файлов. «Да это не я. Вы ничего не докажете. Я вызову адвоката, и все ваши улики превратятся в самый обычный поклеп, вас еще и извиняться заставят, учитывая мою должность и заслуги. Вы блефуете». Как обычно, в таких случаях все начиналось с фазы отрицания. Проалемнис еще раз прокручивал, показывал, пояснял и проигрывал, даже разрешил связаться с юристами. Такие улики сложно опровергнуть, я не возьмусь. Нет, даже для вас. К сожалению, единственное, что вам остается, это чистосердечно признать вину. Могу порекомендовать только добровольные признательные показания, они всегда смягчают приговор. В один голос твердили элитные адвокаты, которым доверяли наши преступники. Мне надо подумать. Дайте мне время. Сейчас ночь, я туго соображаю. Вы должны дать мне время. Теперь настал момент побега от реальности. Опять же по градации ЛЗО Аскнира. Либо вы пишете признательные показания с точными датами, фамилиями и подробностями, либо мы передаем дела в суд в таком виде. И никакого вам снисхождения. Кто первый решится облегчить участь, пожалуйста. Пока я больше никого не задерживаю. я же ведь не отказываюсь. Ладно, радуйтесь, ваша взяла. «Да черт с вами! Банкуйте, раз повязали!» «Пошли вы! Напишу! Дайте ручку!» Каждый, кто недавно был сонным и вялым, просил дать ему отдохнуть и обдумать, тотчас решился сотрудничать со следствием. Спустя несколько часов перед нами лежали показания уже и на тех участников преступной сети, чей компромат стерся. Но требовались еще и доказательства. Прослушиваемые нами сети на Венере просто гудели, Линии между подследственными накалились до предела, до крайней точки. Участники преступной сети, которых мы еще не вызвали на допрос, ходили друг к другу, тщетно пытаясь выяснить, почему им еще не предъявили улики. Мы ждали, следили, неотрывно слушали, просматривали камеры в режиме нон-стоп, даже те, о которых никто не подозревал. На станциях вроде Венеры работало правило «никаких камер в ванных, сортирах и спальнях». Наши сотрудники, пока подозреваемые были на допросах, установили секретные наноустройства, и там тоже. Включая датчики, которые четко доказывали, что говорит именно конкретный гуманоид, это не дефект и не подделка, не имитация голоса или тембра. Нормально поесть не выходило. Мы с Сергеем непрерывно отслеживали видео, аудио и данные из номеров подозреваемых. Так что приходилось закидываться таблетками, как метко выражался напарник. По сути, это было нечто вроде капсул с питательными веществами, минералами, витаминами, сбалансированными в нужных пропорциях и сжатыми силовыми полями. Третий день они составляли наш рацион. Вместе с поддерживающими без сна препаратами и крепким чаем с кофе. Кофе пил только Сергей. Я с бытности на земле не особо его жаловала, поэтому заказывала разные виды чая. Преступная сеть жужжала, гудела, непрерывно кто-то с кем-то досвязывался, Мы ждали, ждали и ждали. Пока у нас так и не появилось ничего на тех участников бандитской паутины, чьи файлы стерлись на флешке Роменского. Только показания их соратников, которые любой грамотный юрист легко превратит в оговор с целью прихватить с собой уважаемых сотрудников специальных служб и военных. Тем более, учитывая все, что мы имели на тех, кто подписал признательные показания, вряд ли им в суде будет больше доверия, нежели тем, кто никак себя вроде бы не заморал думаю те на кого мы охотились о чем то догадывались и ждали завершения времени нашего любимого кризисного карт бланша у нас оставались всего сутки да надо быть готовыми к тому что эти гады все таки уйдут от ответственности вздохнул сергей давай не будем раньше времени опускать руки наши информаторы еще шуршат да но эти сволочи определенно осторожны а ты не был бы Их судьбы на волоске, за преступления, в которых их обвинят, они окажутся в пожизненном заключении. На метане? Скорее всего, это удаленная станция-тюрьма. Оттуда за многие тысячелетия никто не сбежал, даже такие высокопоставленные бандиты. И там практикуется трудотерапия. А эти гады своими руками давненько ничего не делали, зуб даю. Да, и никакого тебе вип-питания, любовниц и прочего суперкомфорта. Да уж, есть за что побороться. Информаторы присылали отчеты почти каждый час. И все, к сожалению, пока что неутешительные. Они затихарились. Никаких больше заданий. Даже не обращаются к нам с претензиями. Они вообще вышли из общих каналов для связи. Ничего. Увы, пока ничего, кроме уже известного. Часы тикали, минуты пролетали мимо со скоростью света. Мы ждали, слушали, просматривали, опять ждали. Пытались найти хоть какие-то зацепки в интервью с оставшимися преступниками, которых нам пока нечем было прижать. Непрерывно обсуждали все с руководством, Аскниром и рядом других шишек полиции и спецслужб, задействованных в операции, но пока без особого успеха. «Шиши, они раскроются», — снова паниковал Сергей. «Я же предпочитала пока не переживать, хотя бы не вслух и не в таком виде». Внезапно на одного из тех, кого мы пасли, вышел Макар. Тот самый пират, с которым мы сцепились, когда меня впервые спас Райдар. Даже не представляю, с чего вдруг он нарисовался в нашем расследовании. Мелькнула мысль, что подсуетился Рональсис, но подтверждения этому пока не было. Спросить времени уже не оставалось, в нашем распоряжении было меньше суток. «Послушайте, мне очень срочно нужно заправиться. Желательно, самым мощным топливом, какое найду. Срочнее некуда», — заявил он. Именно так, через намеки и разные левые определения и заказывали оружие у высокопоставленных бандитов. «У нас тут облава», — был резкий ответ. «Ничего не могу сделать. Найди себе топливо в другом месте». «Тогда хотя бы подскажи, где». «А раньше ты вообще где отоваривался?» «Так у вас же. Только дело имел с Зальмиром. Он под колпаком». «Я понял. Все каналы связи у него вообще перекрыты и заблокированы». Макар действовал как матерый агент. Назвал одного из арестованных и уже подписавших признание участников сети. Естественно, после всего этого никто не мог с ним контачить и проверить пирата. Только юрист. И то далеко не сразу. После того, как спецслужбы дадут добро, так что уточнить, был ли Макар его покупателем, никто не сумел. Легенда выглядела правдоподобной. «Послушай, у меня прямо горит», – настаивал Макар. «У меня тут рядом с Венерой три пиратские эскадры. Ты знаешь, сколько там кораблей?» Мы можем отвлечь на себя ваше оцепление, дать бой. Полицейские будут заняты. Им придется еще и схваченных уже охранять. И момент кризисного карт-бланша пройдет. Потом вы сможете спокойно вызвать адвокатов и отмазаться от показаний подельников. Разве не так? Да, если так. Тогда давайте так. Вы даете мне гарантию, что пополните топливо по самое не хочу. Высылайте по секретному пиратскому каналу. Новому. Его не знает никто. Даже спецслужбы. Ручаюсь. Можете проверить по базам. Уверен, доступ вам не ограничивали. Это было бы уже незаконным. Вы ведь пока только под подозрением, и вы, уважаемые в галактике гуманоиды. Так, мы даем вам гарантию, а вы. А я делаю так, что оставшееся время кризисного карт-бланша заниматься вами никто не станет. Найдем полицаем дело получше. Что скажете? Надо подумать, обсудить с товарищами. Жду. Они осторожничают, рыкнул Сергей. Но, должен признать, идея с Макаром отличная. И как только твой Райдар догадался, кого именно мы еще не спеленали? У него есть доступ к нашим секретным базам. Ты их дала? Взвился Бойкий. Нет, конечно. В связи к аристократа. аристократа. Он практически все про всех знает, кроме самых зашифрованных данных. А эти шифровать никто не планировал. Мы же их вообще не собирались выложить в сеть. Так что они попали в самые обычные секретные базы. Вообще без высокого уровня доступа. «Да, помню. Это делалось намеренно, дабы те, кто попытается по дружбе из благодарности или еще как-то прикрыть подозреваемых, побоялись огласки. Сейчас каждый мелкий чин в секретных службах знает, кто есть кто, и уже бдит. Именно так. А к таким базам у Райдара есть доступ, и очень давно. Но там ведь не писали, что на остальных участников преступной сети у нас нет доказательств и улик?» «Догадался. Ну да, кто бы сомневался». Сергей фыркнул. «Прекрати! Он не должен нам помогать, но помогает!» Почти зарычала я. «Да хватит уже, Лея! Он помогает, потому что кое на что все еще рассчитывает. Если бы не ты, он палец о палец бы не ударил». «Да что ты!» «Да, представь себе, и нечего романтизировать этого бандита!» «А ну, не смей! Еще раз так о нем скажешь, и я подам рапорт, чтобы тебя перевели в другое подразделение. Ясно тебе?» «Ясно», потух Сергей. «Так вот, да будет тебе известно, Райдар Ренальсис много раз и до встречи со мной помогал нашим службам в работе, ловил убийц, торговцев оружием. Кстати, наркодилеров направлял в полицию с пучком доказательств. Это есть в его личном деле. Ты читал вообще хоть что-то о Ренальсисе?» «Нет», – выдохнул Сергей. «Но не будешь же ты отрицать, что сейчас он нам помогает из-за тебя». «Да какая разница? Он и до этого многое сделал. На его счету больше безреженных преступников, чем на наших с тобой вместе взятых». Сергей отмахнулся, а затем поднялся и двинулся на меня. Я сама не заметила, как подорвалась с места и начала инстинктивно от него маневрировать. Сергей приблизился, я отступила. Очередной его шаг и новый мой. Я пятилась, он надвигался. Наконец я коснулась спиной стены. Сергей остановился, уперся руками возле моей головы и рвано выдохнул. «Я люблю тебя, Лея. Так сильно, что даже сам в шоке. Я ничем не хуже этого райдара. Почему же ты этого не видишь?» Я рыкнула и толкнула Эдемца в грудь, так что тот от неожиданности аж отшатнулся. Выскочила из плена его тела и стены помещения на свободу и крикнула. «Сергей Бойкий, последний раз вас предупреждаю. Еще одна подобная выходка, и вы больше со мной работать не будете!» Эдемитс вздохнул, поджал губы, нахмурился и с усилием потёр виски. «Прости, не сдержался», произнёс тихо и досадливо. «Я постараюсь взять себя в руки». «Постарайся», всё ещё раздражённо ответила я. «Ну и почему же они всё ещё молчат?» Решил сбросить эмоции на преступников напарник. «Обсуждают, пытаются понять, как им выгодно. Ждём, у нас нет других вариантов. Пока у нас на них так ничего и не наклюнулось». Либо у Макара получится их выманить, либо нам придется их отпустить. Поэтому торопиться не будем.